Издательская платформа РуГрам представляет Ольга Ломтева, Нити, Аэтеры, Ледяное пламя. Книга первая. Читают Татьяна Мазурка и Всевлад Богомольный. Посвящается моему мужу, который показал мне, что такое любовь. «Умеющий ждать, умеет любить» Иосиф Бродский Глава первая. Алита Алита сидела на выступе между двух зубцов крепостной стены и наслаждалась утренней прохладой. Она шумно втянула носом свежий воздух и тут же ощутила щекочущее чувство в груди. Природная сила хотела вырваться наружу и покрыть каменистую поверхность коркой льда. Выдох, и желание исчезло так же быстро, как и возникло. Темно-синее небо окрасилось в розоватые оттенки, а на востоке солнечные лучи коснулись белоснежных шапок гор. До чуткого слуха молодой особы донеслась птичья трель, которая тут же утонула в какофонии завывающих звуков. Это свистел ветер, постоянный обитатель здешних мест. Он игриво развивал подол черного платья и распушал забранные в красивую прическу молочного цвета локоны драконицы. Позади неожиданно раздался птичий крик. Алита вздрогнула и повернулась на звук. Ворон грациозно приземлился на сухую ветку старой ели, которая росла во внутреннем дворе громового замка. — Карр! Карр, повторила птица, дергая клювом из стороны в сторону. «Чего раскаркался с утра пораньше?» — шутливо спросила драконица, совсем не ожидая ответа. Она с любопытством рассматривала истинно черные перья, форму клюва и плавное движение лапок. Алита умела рисовать. Ей нравилось воссоздавать на бумаге увиденные образы до мельчайших подробностей. Подобное занятие служило спасением в те мрачные дни, когда наваливалась тоска, когда чувство одиночества и безысходности было как никогда осязаемо, когда угрюмые мысли затмевали любое хорошее воспоминание. В такие моменты она не могла ни читать, ни вязать, а только забиралась в кровать и закрывала глаза. Перед внутренним взором появлялись образы животных, диких и домашних, Предавшись воспоминаниям, девушка делала наброски карандашом и крепко засыпала. Будто услышав вопрос, ворон повернул голову и снова каркнул, как если бы дал ответ. Алита встала на ноги и нахмурилась. Холодный ветер подул с новой силой, будто желая сбросить драконицу со стены. Облезлая ель зашаталась, ворон сделал пару маленьких шажков и вновь каркнул. На минуту девушке показалось, что он так разговаривает. От подобных мыслей стало не по себе. Ты понимаешь меня? Алита напряженно вглядывалась в ворона в блестящие черные глаза. Но тут птица резко подпрыгнула с ветки и взлетела, а затем несколько раз взмахнув крыльями, стремительно спикировала вниз. В следующий миг ворон взметнулся в небо с зажатой в клюве дохлой мышью. Описав круг, точно хвастаясь добычей, он скрылся за южной башней замка. Улыбнувшись мысли, что, возможно, начинает сходить с ума, раздумает, что птицы с ней разговаривают, Алита расправила подол платья, обмотавшего стройные ноги в черный кокон, и вновь посмотрела на восток. Солнце уже показалось на горизонте, а значит, скоро встанет кухарка или уже проснулась и стряпает. Вдох. Очередной день не приносил ничего нового. Сейчас завтрак, потом работа, обед, снова работа, ужин, свободное время, которое посвящалось прогулкам по крепостной стене или учебе, сон. И так уже восемнадцать лет. Снова усевшись на выступ, Алита окинула взглядом привычный пейзаж. Пологий склон горы имел множество расщелин, в ближайшие из которых протекал горный ручей, неизменный источник воды в замке. Местами скалистая поверхность густо покрывалась островками редкой растительности в виде мха или шайника. Рассматривая каменистую особь, Алита заправила за ухо выбившуюся из прически прядь волос по цвету напоминавших молоко. Но это была не единственная особенность. Светлая тонкая кожа, овальное лицо, прямой нос, узкие брови и едва розоватые губы. На общем фоне выделялись только глаза. Невероятного фиолетового цвета, или, как говорили другие обитатели замка, фиалкового. Алита принимала подобный комплимент на веру. Ни фиалок, ни каких-либо других популярных цветов из книжек в реальности она никогда не видела». Практически с рождения Алита жила в громовом замке, построенном на южном склоне горы Танитры. На ближайшем холме раскинулся городок Лантаун, являющийся самым северным населенным пунктом Арувийского королевства. Еще севернее, непосредственно на границе, находилась Хиемская крепость, в которой на постоянной основе располагался гарнизон. Древний замок, носивший гордое название Громовой, некогда служил обителью для вождей северных племен. Теперь же он терял былое величие, разрушаясь под воздействием непогоды и времени. С городом его соединяла каменистая дорога в два ярда шириной, ступать по которой Алите запрещалось с детства. За свою жизнь она ни разу не выходила за крепостную стену. Подобные жесткие ограничения являлись жизненно необходимыми и основывались на ее происхождении. Алита не была обычным человеком. Она родилась в семье главы клана черных драконов и являлась магическим существом драконом, а точнее драконицей, которая большую часть жизни проводила в человеческом обличье, имела обыденные потребности но от природы должна была оборачиваться в летающего ящера и практиковать магию. Должна, но не могла. Однако причиной затворничества послужило неподобное родство. Алита оказалась ледяной драконицей. В мире считалось, что появление такого дракона несет горе и разорение семьи и клану, а потому от них избавлялись еще в младенчестве. Но отчасти девушке повезло. Кровная мать не смогла так поступить с собственным ребенком и скрыла ее рождение, отдав на воспитание в приемную семью. Именно поэтому Алите воспрещалась покидать громовой замок, обращаться в дракона и развивать магические навыки. С внешней стороны зубца крепостной стены откололся среднего размера камень. Слегка наклонившись вперед и опираясь руками на выступ, драконица проследила за его падением. Высота крепостной стены составляла примерно восемь ярдов, и зрелище было поистине пугающим. В детстве Алита испытывала дикий ужас от этого вида, но за столько лет привыкла. И только одно осталось в ней неизменно. Глядя вниз, драконица думала «А что будет, если прыгнуть?» «Каково это чувство, парите в воздухе? Смогу ли я обратиться драконам от страха? Смогу ли вообще когда-нибудь покинуть замок?» В свободные минуты она частенько перебирала в уме эти и другие, не менее важные на ее взгляд вопросы. Алита расспрашивала об этом Марту, свою приемную матерь. «Всему свое время?» Каждый раз стойко говорила та, давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. Будучи маленьким ребенком, драконица капризничала, пыталась истериками добиться подробного ответа. Потом в ход пошли другие, более изощренные попытки выудить что-нибудь из Марты. Алита стала угрожать тем, что прыгнет с крепостной стены или сломает при помощи магии ворота замка, если Таня объяснит. Конечно же, она не собиралась делать ничего подобного, А когда подросла, то поняла, Марта знает, не больше ее. Теперь, когда они вспоминали эти моменты, Алита испытывала стыд за свое поведение, но матушка умела перевести все в безобидную шутку. Выпрямив спину, драконица еще раз осмотрелась по сторонам, примечая малейшую деталь. Алита увидела, как солнечные лучи освещают крышу самой высокой башни громового замка. Сколько же времени она провела на крепостной стене? Решив, что пора заканчивать утреннюю прогулку, она аккуратно слезла с выступа, придерживаясь за каменный зубец. Подул теплый ветер, и Алита повернулась лицом к потокам воздуха, ощущая, как мелкая пыль покалывает нежную кожу щек. Миледи! — громко позвала вышедшая во двор кухарка. Ее звали Анна. Являясь уроженкой северных гор, она не имела фамилии, а о своей принадлежности к какому-либо из северных племен никогда не распространялась. Этой весной женщина разменяла седьмой десяток, но, несмотря на столь почтенный возраст, имела крепкое здоровье. Анна махала платком, стараясь привлечь внимание драконицы. Алита подошла к краю крепостной стены и подняла руку в знак того, что заметила кухарку. «Завтрак готов!» «Сейчас приду!» — ответила Алита, пытаясь заглушить звенящий в ушах ветер. С детских лет она убеждала Анну называть ее по имени, но та отказывалась, упоминая о личных принципах, точный перечень которых никто не знал. «Срочные новости!» Добавив это, кухарка развернулась и ушла к черному входу. В замке годами ничего нового не происходило, и поэтому упоминание новостей, а тем более срочных, привело Алиту в крайнее возбуждение. Сердце забилось быстрее, а в груди появилось щемящее чувство. Волнение накрыло с головой. Драконица подхватила подол и легким шагом преодолела каменную лестницу, перепрыгнув через последние три ступеньки. Чуть ли не бегом пересекла двор и зашла в замок. В кухне шел оживленный разговор, но когда вошла Алита, все замолчали. За прямоугольным столом сидели приемные родители драконицы, супруги по фамилии Миддл. Обоим уже перевалило за сорок. Марта имела худощавое телосложение и средний рост. Подернутые серебром светлые пряди обрамляли вытянутое лицо с возрастными морщинами и впалыми щеками. Глен был не намного выше жены. Мужчина обладал короткими седыми волосами и слегка округлым лицом. Благодаря постоянным упражнениям с мечом, ему удалось сохранить грацию воина и стройность фигуры. «Миледи, присаживайтесь!» Кухарка отодвинула край лавочки. Драконица присела за стол, мельком бросив взгляд на взволнованную матушку. «Спасибо!» Обернувшись, Алита улыбнулась Анне. Волосы кухарки были стянуты в тугой узел на затылке, а поверх невзрачного платья надет фартук. Сидевшая напротив драконицы Марта обеспокоенно переводила взгляд с письма, которое удерживала трясущимися руками на Глена, потом на Анну, следом снова на письмо. «У нас для тебя новости», — наконец заговорила Марта. Я просмотрела вчерашнюю почту и... «Нам пришли письма от Ариса». Имя кровного брата заставило Алиту замереть. Нервно выдохнув, матушка продолжила. «Война окончена. Клан черных драконов победил. Твой брат стал королем, а это...» Марта взяла лежавший на столе запечатанный конверт и протянула Алите. «Адресовано тебе». Трясущейся рукой драконица потянулась через стол и, взяв конверт, ощутила кончиками пальцев гладкость и плотность бумаги. «Дорого», — промелькнула у нее в мыслях. Взломав королевскую печать с изображённым в профиль коронованным драконом, она быстро пробежалась по тексту. Вежливо и кратко брат выражал мысли по поводу предстоящего личного знакомства. Арис признавался, что совсем недавно узнал о ее существовании от их матери, леди Лорене, и сразу же принял решение написать сестре. Он приглашал ее ко двору и сообщал, что через пять дней к ней прибудут сопровождающие. Аккуратно выведенные чернилами слова расплывались перед глазами от волнения. Алита поморгала и еще раз перечитала письмо. «Раз мой брат стал королем, тихо проговорила Алита. «Значит, я теперь принцесса?» Она скривилась, произнося последнее слово. Это все напоминало детскую сказку с принцессой и драконом, хоть сама принцесса и была драконом, а если точнее, ледяной драконицей. Большую часть жизни Алита прожила в тайне, в окружении троих людей. За пределами замка они ней знала одна единственная леди Ларена. Причина, по которой та открыла столь давний секрет, вызывала крайнее любопытство с тонкими нотками страха. Да, выходит, что так. Это подозрительно. Глен вертел в руках письмо, предназначавшееся супруге. Одно радует: настало мирное время. Семь лет – долгий срок. «Королевство в упадке». «Соглашусь», — кивнула Марта. «Но меня куда сильнее тревожит судьба Алиты». «А я очень рада, что наша девочка наконец посмотрит мир!» Кухарка крепко обняла Алиту со спины и хмыкнула. «Моя милая, вы будете жить в королевском дворце. У вас будут слуги и дорогая одежда, и вам больше не придется работать». «Наверное, но... А как же запреты? Как же все эти годы?» Сжимая руки Анны в качестве поддержки, Алита посмотрела на Марту, но та не знала, что ответить. «Разве она не отказалась от меня? И почему вдруг решила рассказать брату? И теперь брат пишет, что она очень хочет видеть меня». Драконица поморщилась. Слова давались тяжело и вязли во рту, как недоваренная каша. «Признаться, меня мучают те же вопросы, что и тебя», — спокойно ответил Глен. «И я понимаю твоё негодование. Ты имеешь на это полное право». В помещении повисло молчание. На сковороде шипела яичница, в котле варился бульон для обеденного супа, А резные напольные часы неумолимо приближали события, грозящие навсегда изменить привычную жизнь Алиты. Она отпустила руки кухарки, и Анна занялась сервировкой стола, расставляя глиняные тарелки, столовые приборы и чашки. Алита следила за плавными движениями женщины и пыталась разобраться в своих чувствах. Она могла сколько угодно возмущаться, печалиться или уповать на судьбу затворницы. Но это ничего ровным счетом не решало. Через пять дней все изменится. Остается только надеяться, что в лучшую сторону. У нас нет другого выбора, кроме как относиться к этому с радостью и доброжелательностью. Скоро к нам прибудут гости, и мы должны их встретить, как подобает. Со временем все узнается, и пусть это будет хороший шанс. Возможность для Алиты начать нормальную жизнь. Заключила Марта и мягко улыбнулась остальным. — Да, неужели вы не рады? Анна заглянула драконице в глаза. Алита улыбнулась ей, а затем и приемным родителям. — Наверное, рада, — протянула она, прислушиваясь к себе. Рой вопросов жужжал в голове. Я еще не знаю, что чувствую. Как думаете, я смогу научиться пользоваться магией? Оборачиваться драконом? Летать? Кто-нибудь научит меня этому? Я думаю, в ближайшее время ты получишь ответы на эти вопросы. Сказала Марта и наклонила голову набок, рассматривая королевскую печать на своем письме. «Если все правда...» Но ты задашь эти вопросы брату напрямую. Нужно подготовиться к визиту. Глен задумался, почесывая подбородок. Все это беспокоит меня. Эти письма, как гром среди ясного неба. Правда, мы ничего не можем противопоставить ни королевской воле, ни трем драконам. Трем? Удивилась Алита. Да. «Три королевских гвардейца!» — кивнул Глен. «Об этом говорится в письме Марты». Видя возникшее смущение, мужчина добавил. «Так положено, Алита!» «Ты теперь принцесса, и королевские гвардейцы гарантируют твою безопасность!» «Давайте позавтракаем!» Махнув рукой, предложила Алита, при этом не испытывая голод. Вновь пробежавшись глазами по тексту, драконица свернула бумагу и сложила обратно в конверт. Лежащее на деревянной столешнице письмо казалось нереальным, несуществующим. По необъяснимой причине происходящее пугало и отталкивало. Хотя разве ей не мечталось однажды покинуть громовой замок?